Глава 60 Единственной моей отдушины было занятие рыбой, и я с удовольствием занималась этим. Почти каждый день я ездила в деревню, где встречалась с рыбаками, обсуждала с ними все тонкости общего дела, радуясь, что в такие моменты все грустные мысли покидали мою голову. Наш бизнес медленно, но уверенно двигался вперед, словно мне помогал кто-то сверху. Уловы были замечательными, Рыба солилась разными способами, но отсутствие льда все таки немного омрачало весь позитивный настрой. Было жаль, что часть улова пропадала. Да, она, конечно, шла на переработку, но такой шикарной рыбке было место на столе, а не в яме для удобрений. После долгих размышлений я пришла к выводу, что можно рискнуть и открыть нечто похожее на рыбное кафе, где можно готовить блюда из оставшейся рыбы продавать еду на вынос, а также внедрить такие кушанья, о которых здесь не слышали. Тетушки отнеслись к этой идее с энтузиазмом, и Майри даже предложила построить его на перекрестке двух дорог, потому что именно там самый большой поток проезжающих. Кто-то направлялся в столицу, кто-то в близлежащий город, да и вообще это место пользовалось спросом у купцов, ибо все они везли свои товары в порт. «Дорогая, я бы посоветовала тебе поговорить об этом с графом. Заручись его согласием», — сказала Идана и тяжело вздохнула. «Похоже, тебе не удастся избежать этого брака». «Я почти смирилась с этим», — ответила я, чувствуя некую решимость. «Но все равно постараюсь оградить графа от смерти». «Как? Это невозможно», — с горечью произнесла тетушка. «От проклятия нет спасения». Но сидеть сложа руки я точно не буду. Мне притила даже мысль о том, что я спокойно стану наблюдать за тем, как невинный человек с каждым днем приближается к своей смерти. После ужина мы с Прошей поднялись в комнату и снова взялись штудировать книги в надежде отыскать хоть какую-то зацепку. У меня уже болели глаза, буквы расплывались и прыгали, но я не сдавалась. В этот момент мой взгляд переместился на ящик стола, Я ведь забыла об амулете Тристы, который она дала мне в ту лунную ночь у стен замка. Я вскочила с кровати и бросилась к столу. Сверток лежал на месте, и от него все так же исходила та самая тяжелая энергетика. Что она говорила? Если носить его не снимая, то проклятие отступит. За это ведьма хотела моего ребенка. Но теперь ведьмы нет, а амулет есть. Осторожно развернув тряпицу, я увидела золотую цепочку с красивым, но очень странным кулоном. Это была миниатюрная клетка, в которой светился необычный камень, черный, похожий на агат, пронизанный красноватыми прожилками, словно капиллярной сеткой. Именно они испускали это пугающее свечение. Жутковатая вещица, протянула я, и снова завернула ее в ткань. Прошка зашипел, а потом вдруг ударил по нему лапой. «Да знаю я, знаю, что гадость, но ведь нужно что-то делать». В дневнике Арабеллы было написано что-то о советнике из мира мертвых. Может, спросить у него об этом амулете? Я полистала дневник и нашла эту запись. «Сегодня умер наш старый слуга Уилли»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 Старик любил меня, а я всегда считала его своим дедушкой. Нет, я должна подумать, прежде чем связываться с миром мертвых. Это не шутки. В дверь заскреблось, и как только я открыла ее, в комнату ворвался Манус. Пёс заскочил на стул и вдруг положил свою огромную лапу прямо на запись о слуге Уилли. «Что ты хочешь сказать? Стоит провернуть это дельце?» Я внимательно посмотрела в его умные глаза. Манус тихо тявкнул, мотнув своей лохматой головой. Его добрый, немного тоскливый взгляд словно говорил «Давай, не бойся, у тебя все получится, и некромантия может быть во благо, я тому доказательство». «Ну хорошо, я попробую, а теперь всем спать». Мы втроем устроились на моей кровати, и вскоре уже тихо посапывали, убаюканные воем ветра, разошедшимся в эту ночь не на шутку. На следующий день граф прибыл в Гелбрид с двумя портнихами. Это были подвижные, смешливые женщины, знающие свое дело. Пока Торнтона в гостиной обхаживали тетушки, они сняли с меня мерки, рассмотрели ткани и, конечно же, посоветовали именно ту, которая появилась в моем видении. Я спорить не собиралась. Какая разница, из чего будет пошито свадебное платье? Есть проблемы куда более серьезные и, увы, опасные. Граф был со мной немногословен. В нем чувствовалась обида на мои слова, сказанные в прошлую встречу. Но разве я не была обижена больше? Мужчины. Мне нужно поговорить с вами. Я решила не откладывать в долгий ящик разговор о строительстве кафе. Я слушаю вас, леди. Он уже собрался уходить, но снова опустился в кресло. Тетушки предусмотрительно вышли из гостиной, оставив нас наедине. Мне бы хотелось заручиться вашим согласием на строительство таверны. Я чуть не сказала кафе, но вовремя спохватилась. В ней я хочу продавать блюда из рыбы, которая остается в больших количествах. У меня пока нет льда, чтобы хранить ее. Он, конечно, обалдел. Это было видно по его глазам. Что, простите? Вы хотите построить таверну, Леди Арабелла? Да, именно так. Она будет находиться на перекрестке, где всегда есть движение, и я уверена, что таверна принесет прибыль. Я говорила четко, без страха и волнения. Мы станем предлагать готовые блюда с собой, а также вкусно кормить желающих остановиться в ней. «Я даже сейчас не стану говорить о том, что для супруги графа держать таверну — это просто верх приличие медленно заговорил Торнтон. «Но скажу, что ваше желание удивить посетителей таверны печеной, соленой, вареной рыбой — еще та глупость». «Вы так считаете?» — меня задели его слова. «А если мне удастся удивить вас, вы позволите мне построить таверну?» Разумеется, все будет держаться в тайне, и никто не догадается, что ее хозяйка ваша супруга. Это смешно, воскликнул Торнтон. Арабелла, я не любитель рыбы, и вам нечем меня удивить. И все же. Хорошо, он скептически хмыкнул. Обещаю, если вы удивите меня, то я даже помогу вам с этой чертовой таверной. Господи мой, что я говорю? Мои губы растянулись в довольной улыбке. «Ну, держись, граф». «Тогда я приглашаю вас завтра на ужин». У меня уже чесались руки. «И поверьте, вы не останетесь равнодушным». «С вами тяжело оставаться равнодушным, Белла». Его интонации стали мягче. «Вы удивительная женщина, словно не из этого мира». «Как же ты прав». «Вас это раздражает?» Я гордо вскинула подбородок, готовая к очередной словесной перепалке, но была удивлена его ответом. «Да, вы раздражали меня своей странной манерой общения, своим характером, странными для женщины способностями вести мужские дела. Но сейчас я вынужден признать, это начинает вызывать восхищение. Меня вряд ли поняли бы другие мужчины. Но наблюдать за вами...» Истинное удовольствие. Благодарю вас. Я даже немножко растерялась от его неожиданного признания. Не стоит. Я всего лишь сказал то, что думаю. Он поднялся. Я обязательно приеду на ужин леди Арабелла. Граф поклонился и вышел, оставив меня в приподнятом настроении. Как же мне хотелось, чтобы поскорее настало завтра. Нужно составить меню, И вспомнить все блюда из рыбы, которые я знала. В это время особых изысков в еде не было. Люди не особо заморачивались в приготовлении пищи. Сварил, запек, и хватит, лишь бы не сырое. Эх, граф, ты такой самоуверенный, что пора поставить тебя на место».